«Прекрасно играете, ваше превосходительство!» Растягивая слова и поправляя на перстный крест, негромко сказал отец Василий, «Иму, да им не сравняться». Александр поклонился. Он играл так старательно и так плохо, что Наташе казалось, что он нарочно проигрывает отцу. И она с благодарностью робко кивала ему головой, но, встречаясь с неулыбающимися глазами, краснела — и в смущении опускала ресницы. Отец Василий почтительно кашлянул и полушепотом, обращаясь к Татьяне Михайловне, продолжал только начатый разговор. «И не поверите, матушка Татьяна Михайловна, совсем в расстройство пришел. И, заметьте-с, отбился от рук мужик. В церковь не ходит, отца духовного не чтит, дерзостен стал и груб. Давеча еду я из Курбатова». Только, знаете, свернул на большую дорогу, гляжу, Ванька пастух. Это, который, прицеливая скием и не отводя глаз от гладко-зелёного освещённого лампами поля, спросил Николая Степанович: "Хромой он? Он, он ваше превосходительство, хромой? Что же вы думаете, а?" А тес Василий приостановился, приподнял нависшие брови и всплеснул в негодовании руками. «Не смею вам даже сказать. Стоит посреди дороги и совершает, извините меня, неприличие. Я ему говорю, увещевать его начал. Что же, говорю, не видишь разве ты, что твой духовный отец едет? А он, заметьте-с, как захохочет, и такое сказал, такое не могу повторить». Татьяна Михайловна не подняла головы, Николай Степаныч сильно стукнул кием. «Что же он, мерзавец, сказал?» «А и сказал, ваше превосходительство!» Красный от гнева почти крикнул отец Василий. «Проваливай, пока цел, долгогривый! Вот что сказал! А как это вам понравится, а?» «Вешать!» — багровее сиплым басом отрубил Николай Степаныч. Александр потупился и закурил папиросу. На минуту в комнате воцарилось молчание. Было слышно, как жалостно звенит самовар, как да бьются ветви в тёмные окна. Кто-то едет. Вставая и выходя на крыльцо, сказала Наташа: На дворе неистово заливались собаки, отрывисто лаял мохнатый дворняга шарик, и тонко и часто повизгивала любимая мишана сука Веста. Колес не было слышно, но в ночной тишине звонко перекликались мужицкие голоса и между деревьями перебегали огни. Потом заскрепели ворота и хлопнула дверь. Вернула с Наташей и подала телеграмму. На желтоватом листке стояли четкие буквы. «Андрей арестован». «Суд четверг». «Торопитесь с свиданием». «Защитник иконников». Отец Василий засуетился, нашел свою широкополую шляпу и, не прощаясь, крадучи, с боком вышел на двор. Не умолкая, лаяли псы.